Глава 52. Игнатьев шлепнул на крышу проблесковый маячок и погнал по двойной сплошной. До отеля они буквально долетели. У двери номера встретили оперативники, доложили все спокойно, никаких происшествий. Из номера выходила только женщина, посторонних не было. С собой Варвара никого не пустила. Вошла одна. Мэдсон сидела на диване, сцепив пальцы. Прическа в беспорядке. Очков нет. Без эмоций, только главное, сказала Варвара, садясь рядом. История оказалась простой. Ольга встала рано, около семи, отправилась на фитнес. Элизабет спала. Когда она вернулась, дочери не было. Мэтсон решила, что Элизабет ушла на завтрак, но в зале ресторана ее не оказалось. Ольга позавтракала, вернулась в номер. Элизабет не появилась. Она подумала, что дочь отправилась на прогулку, набрала ее. Смартфон зазвонил в кровати. Это было странно. Элизабет с ним не расставалась. Подождав часа два, Ольга заволновалась. Спустилась на рецепцию. Партье не мог точно сказать, выходила молодая брюнетка с короткой стрижкой или нет. Мэтсон вернулась в номер, не зная, что подумать. И тут раздался звонок. Неясный голос сообщил, что Элизабет похищена. Она погибнет, если мать не выполнит то, что ей будет сказано. Если обратиться в полицию, дочь умрет немедленно. Она такая добрая, доверчивая девушка. Ушла с кем-то чужим. Кто это мог быть, Варвара почти не сомневалась. Вот оно, непредвиденное обстоятельство. Игнатьев хотел просто по инструкции. Получили бы еще труп. Сейчас надежда есть. «Мне дали полчаса на раздумье», — закончила Ольга. Смартфон заиграл веселую мелодию. Номер скрыт. «Что мне делать, Варвара?» «Ответить и включить громкую связь. Заставьте показать Элизабет живой». Мэтсон нажала кнопку. «Слушаю вас», — сказала она спокойно. «Что решили?» Голос звучал, как у пьяного клоуна из бочки. «Я согласна». «Что вы хотите?» «Денег?» «Сколько?» «Включите видео». Варвара сообразила упасть на ковер. От Мэдсен потребовали показать номер со всех сторон. Требование было выполнено. «Что теперь?» — держалась Ольга отлично. Условие было простым. В ближайшей аптеке в 100 метрах от отеля купить упаковку хлористого калия и одноразовый шприц на 400 кубиков. Если через 15 минут Мэдсон не покажет покупку в номере, дочь умрет. Голос отключился. Толкнув мадам на место, Варвара выскочила из номера. метнулась мимо Игнатьева с оперативниками и поставила рекорд по скоростному спуску по лестнице. При этом не расквасив нос. Она влетела в аптеку, оттолкнула от окошка женщину со списком лекарств, задыхаясь, потребовала хлористый калий и глюкозу. Два шприца. Бросив последнюю тысячу, бегом вернулась обратно, пронеслась мимо швейцара с охранником, взлетела наверх. Игнатьев проявил чудеса выдержки. То есть не вмешивался. Только дверь перед ней распахнул. Варвара плюхнулась на диван и не могла слова проговорить. Протянула часть покупки. Она успела за 10 минут. Можно перевести дух и договориться, что будут делать. В назначенное время поступил звонок. «Ольга, вы устали от бега», — напомнила Варвара. «Потребуйте показать дочь». Мэдсон задышала так натурально, будто пробежала сто метровку. Звонивший захотел осмотреть покупку. Она показала упаковку. Варвара предусмотрительно легла, прихватив глюкозу со шприцем. Очень вовремя. Ольгу снова заставили сделать круговой показ номера. «Какой осторожный похититель!» «Покажите Элизабет». «Она жива». «Если не покажете сейчас, звоню в полицию». Голос замолчал. Прошло несколько мгновений. «Элизабет!» — вскрикнула Мэтсон. Варвара быстро наклонилась, заглянув в экран. В луче фонарика смартфона виднелась девушка. Она сцепила руки за коленями, жмурилась на свет. Вокруг нее было темно. Варвара заметила кое-что знакомое. «Увидели то, что хотели», — спросил голос. «Что вам еще надо?» От нее потребовали оторвать лист от бумажного блока с логотипом отеля, взять ручку с логотипом отеля и написать признание в убийстве Крайковой и Легачёвой. Без подробностей. объяснить, что это расплата за смерть Риты Алябиной, ее лучшей подруги, о чем она мечтала всю жизнь. Ольга должна была писать под взглядом камеры смартфона. Наконец, она поставила число с подписью и показала текст смартфону. «Достаточно». «Оставьте записку у телефона. Положите на нее ручку». Мэтсон исполнила приказ. «Что еще хотите?» Теперь она должна была раздеться, набрать ванну, Рядом держать лекарства и шприц. «Тогда отпустите, Элизабет». «Отпустим», — прозвучал ответ по громкой связи. «У вас три минуты». Смартфон отключился. Мэтсон раздевалась ловко. Варвара из вежливости отвернулась, но заметила тренированное тело. «Они потребуют, чтобы я ввела себе лекарство. Что будет?» «Остановка сердца», — ответила Варвара. «Сможете сыграть медленную смерть?» «Ради жизни дочери что угодно», — сказала Ольга, включая воду на полную мощность и залезая в ванну. Звонок не заставил себя ждать. От нее потребовали показать ванную. Варвара познакомилась с кафелем на полу. «Открывайте ампулы на камеру, набирайте полный шприц», — последовал приказ. Наблюдая, как Мэтсон ловко срезает головки ампул, Барвара старалась не отставать. «Достаточно?» Дама показала полный шприц. «Введите себе в вену полный объем. «Зачем?» «Так надо». «Но вы отпустите, Элизабет». Ольга на мгновение протянула руку за камеру и выронила шприц. Варвара сунула ей в ладонь точно такой же, с глюкозой. Так ловко, будто репетировали. Вот что значит действовать, не сомневаясь и не думая о последствиях. «Отключи мозги, и все получится». Мэдсон держала шприц перед камерой. «Я готова». «Вводите инъекцию». «Отпустите, Элизабет». «Отпустим». На цыпочках Варвара выбралась из ванной. Больше там делать нечего. Скорее всего, поступит требование не выключать камеру, чтобы проследить результат. Тут выручит актерский талант. В коридоре ждали суровые мужчины. Варвара кратко рассказала, что произошло, попросила не поднимать шум, войти в номер не раньше, чем через полчаса. Не оставлять и поддержать Мэтсон. Морально. «Поехали». Варвара не заметила, что командует Игнатьевым. Присутствие подчиненных. «Куда теперь?» Ласково спросил он. «Пора закончить представление. Нельзя пропустить самое интересное». Когда машина мчалась обратно, а Варвара сидела, прижатая ремнем безопасности, она вспомнила об одной мелочи. «Добронина приходила к тебе на допрос. Она сняла бинты?» «Распаковалась», — ответил Павел, добавляя газу. «Ну и как? Красавица?» «Чудовище! Кожа в мелких волдырях, облезлая и цвета, как у сырого мяса». «Она преобразилась», — сказала Варвара. «Гримом замазалась». Старинный рецепт вечной красоты. Спорить Игнатьев не мог. Трудно спорить, когда стараешься не врезаться на полной скорости.